1967 1974 года работа на Чаковском заводе железобетонных конструкций метростроя. Когда выяснилось, что я не могу учиться на факультете мосты и тоннели, на который меня командировали после 2 лет работы, смущей с метростроем потерял ко мне интерес как к студенту факультета автоматика и вычислительная техника. Но отец был заместителем начальника метростроя, и сумел решить этот вопрос. Забыл сказать, что командированным на учёбу стипендию выплачивал не институт, а само предприятие, причём не простую стипендию, а повышенную, но только в тех случаях, когда сессия была сдана. За 5 лет я лишился стипендии всего на 1 месяц. Было так неприятно с 4-м курсом. В этот год метрострой приступил к строительству завода железобетонных конструкций. который по проекту должен был быть практически автоматическим. Так что моя будущая специальность должна была пригодиться метрострою. Я был принят на завод механиком по автоматике и контрольно-измерительным приборам. Так было в штатном расписании. Вообще должность механика не инженерная, но другой не было, не говоря уже о том, что зарплата на этой должности была выше, чем у всех моих однокурсников. 130 руб. в месяц. 3 года я проработал на этой должности. А когда ушёл с завода главный энергетик, мой непосредственный начальник, и на его место назначили другого механика, более опытного, защит на старше меня, я не обиделся, понимая, что это справедливо. Но всё-таки я пошёл к директору завода и сказал, что своё обязательство отработать 3 года после института я выполнил, что моя трудовая биография страдает от отсутствия инженерной должности. и что я собираюсь искать себе другое место работы. К этому времени я завоевал хороший авторитет среди проектировщиков, занимающихся автоматикой на заводе. Я находил и исправлял неисправности, которые они не могли найти. Это не хвастовство, а реальный факт. Но директор, вероятно, был готов к этому разговору, потому что сразу предложил ввести для меня должность заместителя главного энергетика завода и, соответственно, поднять зарплату. Так до 1974 года я и проработал в новой должности. Было ещё одно значимое событие во время моей работы на заводе. В то время двигаться по карьерной лестнице можно было только при наличии партийного билета члена Коммунистической партии Советского Союза. Это понимали все, в том числе и я. Поэтому, проработав на заводе пару лет и завоевав определённые положения, я стал вести переговоры о вступлении в партию. При том, что ко мне хорошо относились, это мероприятие было совсем непростым. В этот период времени партия даже по Конституции КПСС была объявлена как ведущая и определяющая сила государства. Готовясь к столетию со дня рождения Ленина, провозгласил лозунг о приоритетном наборе в свои ряды представителей рабочего класса, и было неофициально установлено что число принимаемых инженерно-технических работников и других представителей интеллигенции не должно превышать 25%. Поэтому для моего приёма необходимо было найти и уговорить вступить в парт ещё трёх рабочих, что было не так просто. И всё-таки наш секретарь парторганизации сумел решить эту проблему. И мою кандидатуру стали согласовывать с партийным руководством. В то время я служил заместителем начальника метростроя, и казалось бы, что это обстоятельства наряду с моими успехами на работе не должны были создать особых сложностей. И всё-таки потребовала своя предварительная встреча с главным партийным функционером, первым секретарём парткома метростроя. Сейчас уже не помню фамилию этого человека, но я его чётко запомню: красивое лицо, красивый, хорошо поставленный голос, холодный и умные глаза. Уже не могу воспроизвести весь разговор, но последний его вопрос четко остался в памяти. Пристально глядя мне в глаза, практически не мигая, он спросил, «Не вызвано ли ваше желание вступить в партию карьерными соображениями?» Я внутренне напрягся и так же, как он, не отрывая свой взгляд от его холодных глаз, довольно твердо ответил, «Нет, мое желание искреннее. Я хочу быть членом партии. Я уверен, что мы оба играли в одну и ту же игру. Он знал, и я знал, что эти слова ничего не стоят. Разговор был окончен, и я получил необходимое согласование. Получив в соответствии с принятым регламентом решений заводской партийной организации, я перед тем, как выйти на заседание парткома метростроя, Он должен был пройти собеседование в партийной комиссии, состоящей из старых заслуженных партийцев. Сложность ситуации была в том, что это был 1969 год, и всё в стране было подчинено подготовке к столетию со дня рождения Ленина в следующем году. Страна, казалось, сошла с ума, везде где только можно, навязывалось изучение печатных трудов Ленина. Это было, конечно, формально, но я понимал, что на моем собеседовании эти труды будут основным фактором. Еще в институте я терпеть не мог занятия по истории КПСС, политэкономии, философии, которыми нас активно пичкали, и где необходимо было изучать обязательно с конспектированием ленинские труды. Я не только не любил, но и довольно редко посещал эти занятия, и до сих пор не понимаю, как я сумел пройти через эти экзамены и зачеты. Но надо было что-то делать, и у меня возникла авантюрная идея. У отца в библиотеке разыскал краткий философский словарь, выпущен еще до смерти Сталин. Нашел статью, посвященную Ленину, где была дана биография вождя, а заодно и перечень его работ с указанием дат написания и очень кратким описанием их содержания. Полтворы страницы я пару раз прочитал и постарался их запомнить. Я надеялся, что знание основных выводов этих работ, обогащенное изрядным количеством воды, может меня выручить на парткомиссии. Войдя в кабинет, где соседала комиссия, я увидел за столом напротив меня человек десять пожилых людей, в основном пенсионеров, из которых просто выпирала важность и необходимость их деятельности. Как я и ожидал, разговор со мной начался с предсказуемого вопроса. «А вы знакомы с работами Владимира Ильича Ленина?» «Конечно», — ответил я уверенно и очень серьезно. «Расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь из работ Ленина». «Какую?» — настойчиво уточнил я. Их замешательство ясно показало мне, что их знание ленинских трудов значительно слабее моего. И чтобы не дать им передышки, я начал. Выбрать какую-нибудь отдельную работу Владимира Ильича очень сложно». потому что каждый из них является кладесем знаний во многом определивших всю дальнейшую историю нашего государства. Начиная с какого-то года, когда Ленин опубликовал свою первую работу о и я пошёл по тексту статьи в словаре, перечисляя названия работ, дату выпуска и очень краткое содержание. На 1919 году меня остановили, сказав, что они приятно удивлены таким глубоким знанием материала. А еще через некоторое время я узнал, что слухи о моем выступлении разошлись по метрострою, присваивая мне фантастическое знание ленинских работ. Ах, как мне это помогло в будущем! Я прошел партком и стал кандидатом в члены КПСС. Обычно в течение годичного испытательного года кандидат должен был подтвердить право вступления в партию и меня в порядке партийного поручения – Для повышения уровня знания направили на специальные курсы университета марксизма и ленинизма. Со мной за компанией увязались в этот университет еще двое моих товарищей по заводу. Мы честно приехали на первое занятие, но это была такая тоска, что, не дождавшись окончания занятия, мы оттуда быстро слиняли. Потом несколько раз, собираясь на эти занятия, мы по дороге почему-то застревали в каком-нибудь ресторане. и вместо поглощения основ великого учения проводили время, поглощая совсем другие продукты и получая несопоставимо большее удовольствие. Так прошел почти год. Понимая возможные последствия, я все-таки надеялся, что сумею как-то продержаться до вступления в партию. Однако по каким-то организационным причинам мой кандидатский стаж перевалил через положенный по уставу год, И практически перед самым вступлением я получил известие, что меня числили из этого злополучного университета марксизма-ленинизма. Но, к моему счастью, университет не спешил сообщить об этом решение в партком, но точно этого не знал и с дрожанием пришёл на парткомиссию перед непосредственным утверждением на парткоме. Вот тут и сработала моя удачная находка с философским словарём. Мое появление на комиссии было встречено одобрительным приветствием, и когда прозвучало предложение задавать мне вопросы, кто-то из комиссии с улыбкой, вспоминая мою годичной давность и выступление, сказал, «Зачем нам задавать ему вопросы? Пожалуй, правильно будет, если он нам будет задавать вопросы, проверяя наши знания». Все рассмеялись и меня отпустили с положительным решением. Так я стал членом КПСС и 20 лет носил это... Почётное звание. 1974-1980 годы главный энергетик строительно-монтажного управления номер 1 Метростроя. 70-е. 1972 год, лето. Встретил Олю, влюбился. 1973 год, инвайт 20-е число. Мы стали мужем и женой. В мае 1974 года главный энергетик МОЗ Метростроя предложил мне перейти на работу в СМО-8 Метростроя главным энергетиком. Переход на новую работу был для меня не самым простым. Работа на строительстве, да еще и в подземных условиях, была совершенно новой. Но прибавка 40 рублей к зарплате заставила добиваться нового назначения. Я человек не очень стеснительный. Хотя в большой незнакомой компании или на приёмах, где почти нет знакомых людей, чувствую себя не в лучшем образе. Я, конечно, могу общаться на общие темы, довольно быстро умею подстраиваться к собеседнику, несколько копирую его манеру общения. Но что попал под влияние человека, невольно повторяя его приёмы разговора и поведения, я заметил в жизни за собой только дважды. И первым, кто на меня так существенно повлиял, был Юрий Павлович Рахманинов. Я познакомился с ним в мае 1974 года, когда он был начальником СМО 8 метростроя, и я приехал к нему на встречу. Вообще, он очень не хотел заочно принимать меня на работу и довольно длительное время тянул с моим назначением. Во-первых, я был сыном одного из руководителей метростроя, и, несмотря на то, что отец в то время уже бы ушел на пенсию, он опасался, что я буду в некотором роде избалованным папенькиным сынком. Во-вторых, я к тому времени уже второй год был в заочной аспирантуре, и, естественно, по его опасениям, вряд ли стал бы отдаваться делу так, как должно, по его представлениям. Ну и, в-третьих, до меня на этой должности был его близкий друг, Валера Коган. недавно уехавший из на строительство БААМа. Очень сильный специалист, может быть, лучший энергетик метростроя. Протянув с моим назначением 2-3 месяца, Юра вынужден был согласиться с моей кандидатурой, и наша первая встреча состоялась в конторе одного из участков СМУ. Я увидел высокого, крепкого мужика с очень внимательным и умным взглядом. Контора была маленькая, И, возможно, от этого он производил впечатление гиганта, с трудом находящегося в том пространстве. Разговор шел по традиционной схеме, но вначале я почувствовал некое торжение в меня. Я взял себя в руки и спокойно отвечал на стандартные вопросы. Очень быстро атмосфера разговора поменялась. В его глазах заигрались смешинки, и разговор начал приобретать явно положительный характер. «Скажите откровенно», — сказал он. «У вас есть желание работать в СМУ-8?» А глаза его смеялись. «Да, у меня есть желание работать в СМУ-8». Я тоже слегка улыбался, понимая юмор в заданном вопросе. Я почувствовал, что мы понимаем друг друга и, возможно, говорим на одном языке. Представление на должность окончилось, и уже когда я собирался уходить, он меня остановил вопросом. «А как вас называть?» Владимир Дмитриевич или Владимир Самойлович. Дело в том, что при рождении отцу дали имя Самойл, и это имя было записано при регистрации. Но с первых дней почему-то в семье его звали Митя, и по жизни он стал Дмитрием Лазаревич. Так его и вы и величальный на метрострое. Мама часто просила отца снять это несоответствие, заранее понимая сложности уже нашей с братом дальнейшей жизни. Но менять имя было сложно. Особенно оца волновало то, что ему придётся менять орденские книжки и массу других документов. В общем, всё осталось как есть. И когда я пошёл на работу в метрострой, все знали, что я сын Штерна, назвали меня Владимиром Дмитриевичем. Но к моменту моего назначения в СМУ-8 отец уже 2 года был на пенсии. И я окончательно решил убрать это несоответствие. И с этого момента я стал Владимиром Самуиловичем. Даже сейчас, когда кто-то ко мне обращается с отчеством Дмитриевич, я точно знаю, что это человек, знавший меня до 1974 года. Потом Юра мне признался, что ему очень понравился мой ответ. Как бы стало понятно, что я не цепляюсь за авторитет отца, а хочу сам выстроить свою историю. Переход на новую работу стал для меня определённым испытанием. Нет, конечно, позади был серьёзный опыт моей прежней работы на заводе. Но впереди ведь были новые люди, новые условия, новая специфика. И всё это обрушилось на меня практически с первых дней работы. Не буду рассказывать о своём состоянии, когда сам сотворил не очень серьёзную, но всё-таки аварию. Не буду рассказывать, как мне пришлось занимать деньги, чтобы дать взятку начальнику электросетей для решения вопроса перекладки кабеля. за что я отвечал. Я не знал правил перекладки, чтобы уложиться в сроки, но обещанное пришлось платить. Кстати, мне было страшно обидно за потраченные мои деньги, когда после героической перекладки мешающей выемки грунта под тоннель, мы простояли ещё месяца 4, ожидая перекладки крупного водовода. Не буду рассказывать, как в первое время, возможно, проверяя меня на крепость, мне поручали задачи выполнение которых требовало знаний, которыми я не владел, и приходилось находить нетривиальные решения, чтобы не попасть в просаг. В общем, тогда мне было совсем непросто. Я иногда не понимал, о чем шла речь, так как не представлял специфики горнопроходческих работ, а зазнаться в том, что я чего-то не знаю, я физически не мог. Поэтому от работы в дневное время... Я по вечерам направлялся в забой и внимательно наблюдал за всеми фазами проходки и монтажа обделки тоннель. В выходные дни заставляла Ца рассказывать о способах раскрытия горных выработок, объяснять отдельные моменты проходки и так далее. Всё это осложнялось ещё и тем, что я, работая главным энергетикам, был также заместителем главного механика, и в его отсутствие было необходимо выполнять как свои, так и другие функции. А эта область для меня была новой, и приходилось многому учиться. Я чувствовал, что ко мне приглядываются, и прилагал максимальные усилия, чтобы не показать своей несостоятельности. При этом во время каждой встречи с начальником Сму я ощущал его желание помочь мне освоиться и дать очень тактично нужные советы. Некоторые его уроки помогли мне тогда и остались след на всю жизнь. Он как-то мне сказал: Нельзя приехать на участок и не оставить след о твоем пребывании там. Даже если все в порядке, и тебе не нужно принимать каких-либо решений, похвали кого-нибудь, отругай, пообещай что-то, но ехать молча, ничего не сделав, нельзя. Моя дальнейшая жизнь подтвердила правильность этого совета. Общение Юрия Павловича с подчиненными всегда было проникнуто тонким юмором даже в минуты громкого разноса. Он так умел отчитать, что у человека никогда не оставалось чувства обиды и затаённой злобы. Рахманинова удивительно любили рабочие. Любили и безмерно уважали. В начале 1979 года на сму сложилось непростое положение со строительством вестибюля станции Площади Леча. Юрий Павлович однажды приехал на участок рано утром, увидел, что многие рабочие Идут не торопливо, при этом опаздывая на работу. На следующий день Рахманов уже в спецовке встал у входа на участок за 10 минут до начала смены и здоровался кивком головы с каждым из опаздывающих. Так продолжалось пару дней. На третий день уже не было ни одного опоздавшего. Хорошо помню ещё одно крылатое выражение Рахманова, определяющее его систему управления организацией. Я готов принять что вы можете ходить в рабочее время в кино на две серии. Почему именно на две серии, осталось так и не выяснено. Но если возникнет какая-либо ситуация, и я о вас подумаю, я обернусь, и вы должны быть сзади. Идеальная система управления. Серьезное влияние на жизнь нашего СМУ, да и на мои взаимоотношения с Юрием Павловичем, оказал пожар на станции метрополитена площадь Революции. Это было событие таким значимым, что я хочу рассказать о случившемся в отдельной части под названием «Это было». Это было. В 2004 году на дне рождения Юрия Павловича Рахманова, я поднимая тост, рассказал о событии ровно 30-летней давности. Событием был пожар в октябре 1974 года на станции метро Площадь Революции. в результате которого пострадали пятеро сотрудников СМУ-8, включая его начальника, самого Рахманинова. Я в течение нескольких дней был практически рядом с Юрием Павловичем и, вспоминая те события, постарался красочно определить бойцовский характер Рахманинова, его неизгибаемую волю и огромную любовь к нему всех рабочих СМУ. Вероятно, мои слова возымели определенные действия, Рахманинов стал вспоминать те события, И тут я потерял дар речи. Он говорил о хорошо мне запомнившемся периоде, но вспоминал те вещи, которых с моей точки зрения не было. А если что-то и было, то было как-то не так. Мне стало понятно, что каждый человек оставляет в памяти события в той транскрипции, в которой ему это больше нравится. И даже если это не совсем так, то с годами это трансформируется в голове. в определенную картину, которая кажется реальным. Я расскажу, как это запомнил я, совсем не претендуя на истину в последней инстанции. После рождения Сережи 2 октября мы жили у Олиных родителей на Павелецкой. В Оле там было удобнее, да и, собственно, жилья у нас тогда не было. 20 октября было воскресенье. Мы все были дома, и я старался помочь Оле в уходе за сыном. Где-то в пять часов вечера сдался телефонный звонок, и Рахманов, нездороваясь, произнес «Срочно жду тебя на площади Революции». Я сразу понял, что что-то произошло, мгновенно собрался, через пятнадцать минут вышел из поезда метро на станции площади Свердлова, благо это всего две остановки на метро от Павелецкой, и через наши выработки прошел на площади Революции. То, что я увидел, меня потрясло. Станции не было. Она вся была покрыта копотью, абсолютно чёрная, и только отдельные фонари пожарных давали возможность что-то разглядеть рядом. Я почти столкнулся с группой людей, среди которых я узнал впереди идущего человека Гришину Виктора Васильевича, тогда первого секретаря Московского Горкома партии, члена политбюро КПСС. Сейчас эта должность была бы выше, чем должность мэра Москвы. Ничего не понимая, я вернулся в наши выработки и стал разыскивать Рахманова. Через некоторое время на нашем объекте стали собираться и другие руководители СМО. Мы тогда строили два дополнительных перехода между станциями метро Площадь Свердлова, Театральная сейчас, Проспекта Маркса, Охотный ряд сейчас и Площадь Революции. Проходка была закончена, и рабочие оформляли выходы на действующие станции. Так вот, Как оказалось впоследствии, загорелось деревянное помещение дежурной по станции, находящееся как раз вместе оформляемого нового выхода. Рахманов дал указание по возможности собрать как можно больше информации обо всём происшедшем. Я находился среди людей, разбирающих пожарище на месте сгоревшего помещения и был включён в комиссию по осмотру места происшествия. Скорые движения поездов остановили, но поезда проходили станцию, не останавливаясь. Была поставлена задача открыть станцию к завтрашнему утру. Огромная станция с трёх тоннелей длиной 150 м. Правда, более всего пострадал путь где была комната дежурная, стены там наименьше, а следующие ещё меньше, но необходимо было стереть везде копоть, протереть весь мрамор, очистить полы гранит, а весь вот заново покрасить. Я уже не говорю о скульптурах, расположенных во всех тоннелях. Задача фантастическая, требующая принятия самых неординарных решений. Во-первых, люди. Нужно было огромное количество рабочих рук. Саля обзванивают всех руководителей СМУ. Всех поставили под дружью. Сняли все смены прохожчиков с участка, где шли круглосуточные работы. Послали автобусы по общежитиям метростроя. Часа через полтора-два стали подъезжать рабочие. Самое интересное было в том, что никто не задавал вопросов о зарплате, отгулах. Все понимали, что это ЧП, и сразу принимали за отведенные участки. Так как было воскресенье, и людей собирали из общежития, то, конечно, были ребята, мягко говоря, под шефе. Но если стоял на ногах, шел на станцию. Если не мог стоять, отправляли поспать два-три часа, а дальше туда же. на станции. Нужен было огромное количество ветоши и краски. Заместители начальника всму, ответственные за снабжение, сами ездили с машинами по складам, иногда не найдя ключей, вскрывали пломбы и разрезали замки, но всё необходимое было доставлено в очень короткий срок. До часу ночи работали на станции при проходящих без остановки поездах. В час ночи, когда можно было снять напряжение, Метрополитен загнал на станцию четыре состава, по два на каждый тоннель, для того, чтобы их можно было использовать в качестве лесов для покраски свода станции. На крыши поездов забрались маляры, в основном женщины, и стали красить свод станции кистями, прикреплённым к длинным палкам. Краска естественно капала вниз на крышу вагонов, и чтобы не дать краске засохнуть внизу на платформах, стояли ребята, которые шлангов Поливали воду на крыше вагонов, а заодно и на ноги девочек-маляров. Вообще то, что происходило на станции, производило сильное впечатление. Огромное количество людей, увлечённо работающих, каждый занят своим делом, нигде не видно празношатающихся. В 5 часов утра почти всё было готово. Конечно, были видны следы быстрого устранения последствий пожара. В воздухе чувствовался запах гари. Но все-таки станцию можно было открывать, и в шесть часов по графику поезда пошли, уже не пропуская станцию Площадь Революции. Несмотря на неебритые лица и воспаленные глаза, домой никто из руководства СМУ не уехал. Днем ближе к вечеру должно было состояться первое заседание комиссии города по рассмотрению причины и последствий ЧП, и все были заняты сбором какой-то информации о происшествии. Меня очень удивило отношение рабочих. Выйдя на работу в первую смену, те рабочие, которых не было ночью, понимали, что это серьезное происшествие к отца и отца родного СМУ и готовы были предложить любую возможную помощь. Мы сами не понимали, что нужно. Но на всякий случай просили людей написать, что они наблюдали до ЧП и их предположения о причине пожара. Уже тогда становилось понятно, что сгоревшая деревянная конструкция помещения дежурной по станции в тоннеле не могла дать такого количества сажи и дыма, который появился на станции. Стало известно, что машинист поезда, выехав на станцию, увидев огонь, резко затормозил и остановил состав так, что половина вагонов была в тоннеле. Причём он сначала приоткрыл двери состава, но, сообразив, что в тоннеле напряжение закрылых и люди не понимали, что им делать и как выбираться. Пока сообщили диспетчерам, пока сняли напряжение, станция была сильно задымлена. И, естественно, началась паника. Часть людей попыталась выйти через эскалаторы, но диспетчеры, не понимая ситуацию, их остановили. И людям пришлось пешком выбираться наверх. Часть людей из задних вагонов пошла по тоннелю в сторону предыдущей станции, и это было правильно. Прибыл большое количество пожарных, как из Метрополитена, так и из городских служб. Приехало много машин скорой помощи. В общем, ЧП вылилось в явление городского масштаба. Приехал в комитет по науке и технологиям Москвы, где должна была заседать комиссия. Мы узнали, что госпитализировано было более 170 человек, но к счастью, без серьёзных последствий. Серьёзно пострадал лишь один человек пожарный метрополитена, у которого кто-то из бежавших в сторону эскалаторов людей сорвал кислородную маску, и он от страха вдохнул сы дым. Ну и с ним впоследствии всё был в порядке. Телевидение, радио, газета молчали об этом происшествии, так было принято в те времена. И поэтому город навоняли лишь самые невероятные слухи. Заседание комиссии возглавлял руководитель комитета города по науке и технике по фамилии то ли Дах, то ли очень с этим созвучны. Я запомнил его по одной мгновенной реакции, которую проявил этот важный начальник. Кошелев, начальник метростроя, представляя Рахманинова и явно стараясь вызвать к нему дополнительный интерес и благожелательные отношения, сказал, что Юрий Павлович внучатый племянник композитора Рахманинова. И этот председатель Цухмылкий сразу ответил: "Так у вас есть родственники за границей?" Конечно, это время не было похоже на 37 год. Никого не сажали и не расстреливали за наличие родственников в связи за пределами нашей родины. Но всё-таки это не приветствовалось и могло стать основанием для непредвжения по службе или другим аналогичным последствием. Я рассказывал об этом заседании подробно, потому что, как мне кажется, последующие события сыграли определённую роль в моей дальнейшей карьере. Первый день был посвящён подведению итогов происшествия: количество пострадавших, состояние их здоровья, количество привлечённых сил пожарников, медиков и так далее. Активно участвовали в обсуждении и городские службы: пожарники, транспортники, Специалисты по технике безопасности и производству работ. От них доставалось и метрострою, и метрополитену, у которого не работали огнетушители, к пожарным рукавам почему-то не поступала вода и так далее. Но главное, были озвучены предварительные соображения сторон о причинах пожара. Здесь, конечно, точки зрения метрополитена и метростроя были абсолютно противоположными. Отношения этих организаций до ЧП были не лучшими. А жест это принял какой-то уродливой формы. Мне по рангу не полагалось присутствовать на заседании, но мне было интересно, народу было много, и моё присутствие ни у кого не вызывало вопросов. Я впервые тогда увидел начальника метрополитена Легастаева. И он оставил у меня в памяти очень неприятное воспоминание крикливый, хамоватый человек с явно истерическими наклонностями. Заседание довольно быстро закончилось. И мы поехали по домам. Приехав на Павелецкую, я застал всех в полном составе, включая мою маму. Всем было интересно, что же произошло. Я уже говорил, что город наводнили разные слухи. Я видел на лицах моих родственников огромное любопытство, и только глаза мамы были полны ужаса и тревоги. Она, пройдя с отцом через множество разных аварий, понимала, чем это всё может закончиться. и страшно за меня волновалась. На следующий день очередное заседание комиссии и опять с Рахматином поехал туда. Не успели мы войти, как к нам бросился Кошелев и страшно раздраженно начал говорить, что у нас в шахте снова пожар, что только что позвонили метрополитеновцы, которые должны были принять какие-то комиссионные решения, пришли на наш участок и застали там возгорание кабеля. и что они готовят какую-то бумагу, запрещающую любую работу на шахте. Кабели — это была моя сфера ответственности, как главная энергетика СМО. Сердце у меня забилось учащенно, и я попросил Лукошель взять его машину и поехать на шахту разобраться с тем, что там произошло. Я до сих пор помню свое состояние, когда сел в машину, и мы поехали на участок. Дорога должна была занять минут пять-шесть, и за это время я должен был что-то придумать. Голова была абсолютно пуста, но я силой воли заставил себя представить, что могло там произойти. Я был уверен, что метрополитеновцы застали момент, когда провода освещения пониженного напряжения, 36 вольт, где-то замкнули, и это могло дать минимальное количество дыма. Это была стандартная ситуация, ничего страшного в ней не было. Но всегда можно сделать из мухи слона. И я придумал ситуацию. Метрополитеновцы без разрешения и без сопровождения работников СМО появились на участке. Решили самостоятельно передвинуть приборы освещения, тем самым вызвав короткое замыкание. И только благодаря героическим действиям метростроевцев ситуация была устранена. Когда я приехал и вбежал в Прорабскую, я застал там заместителя главного инженера СМО Ефимова. который, конечно, ничего не знал о происшедшем. Я тут же спустился в шахту и, добежав до примыкания к площади революции, застал обычную картину. Все было в порядке. Я вызвал начальника смены и дежурного электрослесаря и почти продиктовал ему объяснительную записку с тем сценарием, который был в голове. Пока они писали, я разыскал комиссию метрополитена, стараясь узнать их дальнейшие действия. Они писали длинные акты и попытались меня уговорить подписать его от имени СМУ. Я понимал, что время в данный момент имеет огромное значение. Послав их довольно далеко, я вернулся на участок, забрал объяснительный, сел в машину и попросил водителя не терять время. Вернувшись в помещение, где заседала комиссия, я молча передал объяснительный Рахмального. Он их прочитал и передал главному инженеру метрострою Васюкову. В этот момент встал начальник метрополитена и заявил, что он только что получил сообщение по телефону о пожаре на участке метростроя, и что он вынужден запретить все работы до проверки и устранения возможности подобных случаев в будущем. После чего встал Васюков и сказал, что только что вернулся их представитель шахты, указав на меня, и привез две объяснительные, которые и зачитал. А там, как я и придумал, говорилось, что во всём виноваты неграмотные метрополитенцы, и что последствия их преступных действий устранены доблестными метростроивцами. Повисла напряжённая тишина, начальник метрополитена молча сел, и заседание, как ни в чём не бывало, продолжилось. На следующий день должен был быть подписан акт комиссии. И выйдя на улицу, Кошелев сказал Рахманину: что они все должны ехать по управлению метростроя для того, чтобы сформулировать своё особое мнение. Уже тогда было ясно, что причина происшедшего, скорее всего, явилась внешнее воздействие. Сгоревшее помещение не могло дать такого количества тепла, чтобы загорелся асфальт на платформе. Как потом выяснилось, кто-то закинул на крышу помещения какой-то предмет, подобный запалу напалма. который не удалось погасить и который и создал такую огромную температуру. Это по факту был террористический акт, но в то время этого термина никто не употреблял. И вообще, как это самый массовый вид транспорта может оказаться опасным? Нет, нет и нет. Это строители метросовеща нарушили где-то технику безопасности производства работ, и это привело к пожару. Так был подготовлен акт комиссии, и поэтому Кошелев решил, что необходимо дать свою трактовку и написать особое мнение. Все вышли из здания и подошли к машинам. По им в управление там и сформулируем, сказал Кошелев, обращаясь к Рахманинову. Я стоял скромно в стороне, соблюдая субординацию. И вдруг Рахманинов спросил Кошелеву: "А штыр нам нужен?" "Да", ответил Кошелев. Эда Рахманов повернулся ко мне и спросил: "Владимир Самылович, можешь поехать с нами?" На что Кошелев, услышав эту фразу, довольно похамски заявил, что значит можешь в машину. Скорее всего, все они профессионалы понимали, что я всё придумал. Но моя придумка помогла снять возникшее, и Кошелев решил, что моё нахотчивость может пригодиться. Так я впервые в жизни попал в кабинет начальника метростроя. Потом мне часто приходилось заходить туда. Но тот первый раз я запомню навсегда. Итак, особое мнение Московского метростроя формулировали четыре человека: начальник метростроя Кошелев, главный инженер Высиков, начальник смоволася Рахманов и я, никому тогда неизвестный главный энергетик смоволася. Мне такое сочетание, конечно, было приятным, но я старался не показывать виды. Мы написали очень короткое мнение. На следующий день уже перед заседанием комиссии еще раз отточили и несколько смягчили формулировку. Но Кошелев подписал акт комиссии без этого мнения. Как потом выяснилось, и то по слухам, что кто-то из высоких начальников настойчиво порекомендовал ему не портить подготовленный акт, намекая на будущую благословность. Через год Кошелев получил звание Героя Социалистического Труда, И стал начальником главка всех метростроев страны. И всё-таки мне кажется, что будущий начальник метростроя Высиков тогда меня запомнил, и через 6 лет сделал мне серьёзное предложение возглавить управление механизации метростроя. А вот Кошелев наоборот. До 1986 года, когда он вернулся на метрострой, а я был уже его заместителем, относился ко мне строго формально. Я бы даже сказал несколько вызывающе. Я бы никогда не напоминал об этих днях. Да и я думаю, что кроме меня этого никто и не помнит или не хочет вспоминать. А может быть, помнят это, ну, совсем по-другому. Но всё-таки акт был подписан и посыпались различные приказы с назначениями и оргвыводами. Рахмановы сняли с должности, назначили заместителем начальника СМО. А исполняющим обязанности начальника сделали его заместители, на место которого и назначили Рахманова. Все понимали, что это условное перемещение, вызванное необходимостью как-то отреагировать на происшествие. Все считали, что пройдет немного времени, и все станет на свои места. Так, в конечном счете, и произошло через три или четыре года. Тут же было открыто уголовное дело, и началось расследование. В качестве обвиняемых было привлечено 10 человек. 5 человек от метрополитена и 5 человек от нашего СМУ. Но это был уже 1975 год, и в честь 30-летия победы в войне в стране была объявлена амнистия, по которой все метрополитеновцы были освобождены от ответственности, и обвиняемыми остались только наши. Начальник СМУ-8 Рахманов сказал, Исполняющие обязанности главного инженера Ефимов, начальник участка Майстрок, механик участка Пешков и сварщик Лобшин, которые производили сварочные работы непосредственно перед пожаром с нарушением правил безопасности, так было указано в акте. Не буду подробно рассказывать о том, что было в это время. Скажу только, что мы приложили огромные усилия для доказательства отсутствия вины строителя. Мы нашли молодого солдата, забравшегося на крышу злосчастного помещения дежурной по станции и пытавшегося безуспешно потушить возгорание. Были найдены другие свидетели пожара, были привлечены различные специалисты, включая академика, ведущего специалиста по сварке в стране Патона. Все они давали заключение, что выявленные нарушения при сварке не могли вызвать такие последствия. Для нас однозначно было ясно, что это был сознательный поджог, причём для воспламенения было применено какое-то устройство, дающее огромную температуру. Потом был суд. Это было за 40 лет до сегодняшнего басманного правосудия, но технологии были такими же, как и сегодня. Ничего судом не принималось в пользу защиты. Ни свидетельские показания, ни экспертизы, ни доводы ведущих специалистов. На оглашение приговора маленький зал суда был забит до отказа. Пришли люди со всего метростроя. Было много рабочих, прохожих. И в течение нескольких часов стоя выслушивали приговор, зачитываемый судьёй. В воздухе висело огромное напряжение. Люди понимали, что это неправедный суд, и даже судилище. И агрессивное отношение к происходящему было на лицах людей. Рахманов и Фишмов получили год условно с вычетом части зарплаты в пользу государства. Начальника участка и механика приговорили к 3 годам заключения, а сварщика к 3 1/2. Когда судья объявил, чтобы их взяли под стражу в зале суда, в зал вошли 6 милиционеров явно растерянных, так как пробираясь через агрессивную толпу, они явно чувствовали угрозу. У меня было ощущение, что если бы кто-то крикнул «Би!», то стоящие в зале метростроицы просто могли бы разнести все к чертовой матери. Ребят забрали, а все присутствующие, еще долго стоя у суда, возмущенно обсуждали несправедливый приговор. Я впервые и единственный раз увидел слезы в глазах Рахманинова. Он, явно стараясь их скрыть, быстро молча ушел куда-то. К счастью, эта история довольно быстро закончилась. Был конец 1975 года, окончание пятилетки. И городские власти были жизненно заинтересованы в выполнении запланированных на пятилетку показателей. В общем, городу особенно нечем было отчитываться, кроме успехов метростроя. Мы в то время сдавали две линии метрополитена. В середине декабря метрострой сдал две станции метро в центре города Кузнецкий мост и Пушкинскую от 30 декабря. Продолжение Краснопресненской линии с станции Октябрьской до станции Планерная. Пуски сопровождались громкими митингами с присутствием главных лиц города, включая секретаря Московского комитета Коммунистической партии Гришин. Я ещё раз попытаюсь объяснить, кто такой был Гришин, член политбюро КПСС. Всё руководство страны практически находилось в Москве. И все эти начальники, естественно, были членами партии. и по партийной линии подчинялись московскому комитету. В общем, Гришин был одним из самых влиятельных людей в стране. Митинг был пафосный, произносились яркие речи, восхвалялись невероятные достижения социалистического строительства, и, конечно, метростроицы были виновниками торжества. После митинга всё руководство по традиции садилось в первый поезд и объезжало все станции от Планерной до Щукинской. который строился в Смовосе. Мне удалось включить говорящую связь на станции, по которой пустили весёлую музыку. На станции установили ёлку, украсили её самодельными гирляндами с мигающими лампочками. Когда состав с руководством прибыл на станцию Гришин выйдя из вагона, явно в хорошем настроении обратил внимание на праздничное оформление. Кто ты из сопровождавших метростроился, ему сказал что праздник был бы отличным, если бы арестованные ребята были бы с нами. Это было часов в пять вечера 30 декабря. А 31 декабря все трое арестантов встречали на его год дома. За один день прошло заседание Верховного суда РСФСР, которое заменило их приговор на один год условного срока. В шесть часов вечера 31 декабря были вызваны специально какие-то секретари, который срочно оформили документы для освобождения ребят. Вот так совершалось правосудие в те времена. Потом ребята нам рассказывали о своём двухмесячном пребывании в заключении. Двое мастеров и механик пешков были в Вытерской тюрьме, а сварщик лапшин почему-то попал в Лефортовскую тюрьму. Но там они были на привилегированном положении. Мастер был назначен прорабом а Пешков работал электриком. Все они свободно перемещались по тюрьме, решая какие-то хозяйственные вопросы. Когда 31 декабря пришел приказ об их освобождении, начальник Лефортовской тюрьмы вызвал Лапшина, а он был сварщиком от Бога, и, улыбаясь, предложил ему остаться еще на пару недель, так как были еще работы, которые мог сделать только он. Вот так закончилась эта история.